Глава 65. Женщина с золотым пистолетом. Сидя в комнате для допросов в управлении уголовной полиции Женевы, макер с тревогой смотрел на лейтенанта Сагамора. Тот положил перед ним золотой пистолет в пластиковом пакете. макер тут же узнал его. «Судя по выражению вашего лица», — сказал Сагамор, — «это оружие вам знакомо». Пораженный Макер кивнул в знак согласия. «Этот пистолет принадлежит моей жене Анастасии. Где вы его нашли?» «В саду Пала Савербье, в непосредственной близости от запасного выхода. Похоже, пистолет пролежал там не один месяц. Это орудие убийства?» «Это мы сейчас и пытаемся определить. миссия Айвазнер, почему у вашей жены было огнестрельное оружие?» Я подарил ей этот пистолет после того, как в колонье произошло несколько краж с взломом. Ей было страшно, она хотела иметь возможность защищаться, особенно когда я уезжал в командировки, и она оставалась дома одна. «Он не зарегистрирован», — заметил согомор «Обычная история, если сделка заключается между частными лицами», — ответил Макер. «Законом это не запрещено. Я купил его на оружейной ярмарке в Цюрихе. Когда?» Пару лет назад. Сагамор пристально смотрел на человека, сидящего перед ним. От его молчания Макеру стало не по себе. «Месье Эвезнер», — сказал, наконец, лейтенант, — «у вас есть какие-то предположения, каким образом пистолет вашей жены мог оказаться в вербье?» «Не малейших». «Я поражен так же, как и вы». «Да ладно, согласитесь, все просто. Ваша жена владеет незадекларированным оружием». Вы берете его с собой в Вербье накануне выборов, на всякий пожарный». «Да вы что, лейтенант?» — оскорбился Макер. «Что за грязные намеки? Тогда найдите объяснение получше. У меня его нет. Я не понимаю, как этот пистолет попал в Вербье. Ваша жена приезжала на корпоративный уикенд?» — спросил Сагамор. «Моя жена?» «Нет, а что?» — Сагамор не ответил. «Месье Эвезнер, где ваша жена?» Макер и бровью не повел. «Понятия не имею», — солгал он. «Как вам известно, она меня бросила, и с декабря я не получал от нее никаких известий». Сагамор понимал, что ничего не добьется от Макера. Собственно, он вызвал его не столько для того, чтобы выбить из него признание, сколько чтобы посмотреть, как он поведет себя в ближайшие часы. Если Макер Эвезнер причастен к убийству, это скоро станет очевидно. Отпустив Макера, Сагамор немедленно позвонил Кристине. «Макер вышел. Я приставил к нему нескольких человек, и еще один агент дежурит около его дома. А ты с него в банке глаз не спускай. Поняла? Есть новости по баллистике. Калибр 9 мм, что совпадает с калибром орудия убийства, но из-за коррозии ствола невозможно установить, из этого ли пистолета произвели выстрелы. Черт, какие версии?» «Я думаю, убийца либо макер Эвезнер, либо Анастасия. Какой мотив мог быть у Анастасии Эвезнер? Ну, уверенности у меня нет, но все же это ее пистолет, и она пропала сразу после убийства. Это наводит на некоторое размышление. Я вызвал к себе мать и сестру Анастасии, надеюсь, они мне помогут». Сагамор повесил трубку и посмотрел на белую доску на стене, куда он прикрепил фотографию Анастасии. Пистолет обнаружили возле одного из запасных выходов. Судя по плану отеля, он находится рядом с лестницей. И если убийца спустился пешком с шестого этажа, то им и воспользовался. Дверь открывается прямо на узкую дорожку, по которой можно незаметно сбежать из паласа. Сагамор считал, что убийца ушел именно таким путем. Не исключено, что он случайно обронил оружие на бегу или сам выбросил в сугроб, чтобы поскорее избавиться от него, будучи уверен, что пистолет найдут не раньше, чем растает снег, а к тому времени он будет уже далеко. Лейтенант снова уставился на фотографию Анастасии. Она ли убила Жан-Бенедикта Хансена? Ольга фон Лахт заверила Сагамора, что представление не имеет, где ее дочь. «В любом случае, я сожалею, что она ушла от мужа», сказала Ольга. «Это никуда не годится». «Анастасия предупредила вас о своем отъезде?» «Нет», — солгала Ольга. «Так откуда вы знаете, что она ушла от мужа?» — спросил Сагамор. «Как откуда?» «Мне сообщил об этом ее муж, Макер». Ольга не поняла, зачем он это спросил, но Сагамор задал этот вопрос не просто так. Он предполагал, что Макер мог избавиться от жены. Вдруг она стала нежелательным свидетелем преступления. Но лейтенант отверг эту версию после разговора с Ириной, сестрой Анастасии. Она сказала, что Анастасия всегда была маменькиной дочкой. Мама вечно ее покрывала и защищала, только о ней думала. «Вы случайно не знаете, где может находиться ваша сестра? Ума не приложу, наверное, нежиться со своим банкиром где-нибудь в южных краях». Со своим банкиром? Каким банкиром? Львом Львовичем. У них же был роман. Как-то за обедом Анастасия показала его подарок и золотой браслет и призналась, что собирается с ним уехать. Я уверена, что они сейчас вместе. Я, макируя в изнару, так и сказала. Правда? Я написала ему анонимное письмо в самом начале весны. Мы с ним пару раз пересеклись, и он мне показался таким печальным, таким влюбленным, что я решила, он имеет право знать». В тот же день на Корфу Анастасия купалась в Иоанническом море. Лев влюбленно наблюдал за ней, сидя на террасе с газетой и чашкой кофе. Она тоже смотрела на него и, наконец, рассмеялась. «Долго мы будем так пялиться друг на друга?» — воскликнула она. на день плавки и иди ко мне». «Ага», — сказал он, — «дочитаю и приду». В то же мгновение в колонье макер вбежал в дом. Так рано удивилась Арма, когда он вихрем пронесся мимо нее. макер не удостоил ее ответом Он направился прямо в будуар заперся там. Плохие его дела. Против Анастасии накапливаются серьезные улики — Она присутствовала в паласе в тот уикенд, когда произошло убийство, и там нашли ее пистолет. Макер постоянно думал о том, что сообщил ему Лев в парке О'Вив. Они с Анастасией вышли через запасной выход, но она внезапно вернулась, то есть поднялась, убила Жан-Бенедикта, оставила записку, покинула отель тем же путем, избавилась от пистолета и скрылась макер отпер сейф вытащил оттуда записку просунутую ему под дверь на утро после убийства и письма анастасии с корфу он бросил все это в металлическую корзину для мусора и поджег надо скорее все уничтожить макер с грустью смотрел на пламя он так сильно ее любил она была главной любовью его жизни ему невыносимо было думать что ей грозят неприятности надо срочно ее предупредить но сам он не справится Макер взял с полки музыкальную шкатулку и завел ее. Дождавшись, когда из нее вылезет номер телефона, он запомнил его и выбежал из комнаты. «Что происходит?» — спросила Арма, когда он проскочил к выходу. Макер ушел, ничего не объясняя. Сев за руль, он резко рванул с места, вырулил на шоссе Рют и помчался в центр колонии. Полицейские, дежурившие у дома, немедленно двинулись за ним. Сагамор получил их отчет, сидя в своем офисе. Лейтенант, Макер Эвезнер вернулся домой, пробыл там 10 минут и только что укатил. Он явно торопится. «Он пытается сбежать», — заявил Сагамор. «Проследите за ним незаметно. Надо понять, куда он так стремится. Я еду к вам». Лейтенант поспешно покинул свой кабинет и, перепрыгивая через ступеньки, спустился на подземную стоянку. Сев в машину, он выдрузил на крышу мигалку и понесся по городу, включив сирену, на полную мощь. Но Макер уехал недалеко. Он припарковался возле центральной площади Коланьи и быстрым шагом пересек лужайку небольшого сквера, направляясь к телефонной будке. Сагамор шел по улице Конфедерации, когда ему доложили о ситуации. В телефонной будке удивился он. «Срочно найдите кого-нибудь, кто сможет отследить его звонок». «Нам необходимо знать, с кем он говорит». «Вагнер», — сказал Макер своему собеседнику, — «мне нужна ваша помощь. У Анастасии проблемы». «Что такое?» «Полиция обнаружила ее пистолет возле Паласа Бербье». «То есть», — изумился Вагнер. «Каким образом?» «Это длинная история. Все улики против нее». «Мало того, что она находилась в Паласе в день убийства, там еще нашли ее оружие, и она оставила мне записку, которая очень похожа на признание». «Но я знаю, что она не виновата». «Почему вы так в этом уверены?» Она сама сказала. «В смысле, прислала мне письмо с Корфу. Мы переписываемся с ней с недавнего времени. Я отвечаю ей до востребования. Анастасия вам пишет?» «Да, что думает обо мне и надеется, что я прощу ей то, что она совершила». «А что она совершила? Вы имеете в виду, что она убила Жан-Бенедикта Хансена?» «Нет, я прямо задал ей этот вопрос». Анастасия клянется, что она тут ни при чем. — Я посмотрю, что можно сделать, — сказал Вагнер. — Я с вами свяжусь попозже. Он повесил трубку, — отрапортовал Сагамуру инспектор, наблюдавший за этой сценой. — Мы пытаемся отследить звонок, но на это уйдет время. Лейтенант ехал на предельной скорости по набережной Гюставо-Адора. — Задержите его, — приказал он. В колонье, выскочив из засады, полицейские бросились к Макеру, выходившему из будки. Вагнер надолго задумался, сидя с телефоном в руке. Он даже не заметил, что у него за спиной стоит человек, который слышал весь разговор. Это был Альфред. «Что вы творите, месье Львович? Вы обещали мне, что с этим покончено». Лев опустил голову. Он откашлялся и сказал уже своим обычным голосом. «Я не могу поступить иначе, Альфред». но как же так? Вы все испортите. Вы играете с огнем, и рано или поздно обожжетесь». «Вы не понимаете, Альфред, я не могу остановиться». Четырнадцать лет назад. В середине февраля, в день, когда договор купли-продажи на дом у парка Байрона был подписан, Маккера и Анастасия сочетались браком в мэрии Колонж-Беллерива. Лев, завершив все дела с нотариусом, наблюдал из машины, как они выходят. Вид у них был счастливый. Значит, она сказала «да». Вот теперь все и правда кончено. Ему не суждено быть с ней рядом». Он никогда не станет ее мужем. Лев, убитый горем, подъехал к огромному особняку, который отныне принадлежал ему. Комнаты в нем пустовали, за исключением одной спальни, где одиноко стоял маленький столик с телефоном. Он снял трубку, решив позвонить единственному близкому человеку, который остался у него в этой жизни, своему отцу. В центре паллиативной помощи мартинье Льву ответила медсестра, и голос у нее был строгий. «Месье Львович, мы утром пытались связаться с вами. Вашему отцу стало хуже. Приезжайте немедленно». Лев вскочил в машину и ринулся в Мартиньи, не обращая внимания на ограничение скорости. В палате отца уже сидел месье Рос. По его лицу катились слезы, и Лев понял, что Сол доживает последнее мгновение. Он подошел к кровати и поцеловал его в щеку, прощаясь. «Извини меня за мамино кольцо», — сказал Лев. «Я очень сожалею, что отдал его». «Не жалей ни о чем, — Лев с трудом выговорил Сол. — Я так горжусь тобой. Ты довел до совершенства образ Тарнагола. Ты сделал то, на что способны немногие актеры, вдохнул жизнь в своего персонажа». «Мы — Львовичи! — прошептал Лев. — Великая династия актеров!» «Великая династия актеров!» — улыбнулся отец. Сол прижимал к груди большой альбом с описанием всех его персонажей. Собрав остатки сил, он протянул его льву. «Да играй их за меня, сын мой. Я обещаю тебе. Пусть живут вечно. Так и я навеки поселюсь в тебе». Сол снова улыбнулся и, успокоившись, уснул навсегда. В ту ночь, вернувшись в Женеву, лев облил бензином из канистры первый этаж своего нового дома и поджег. Потом, не дожидаясь пожарных, уехал в отель деберг «Я хотел бы снять самый большой люкс», — сказал он администратору. «На одну ночь? Навсегда».